об авторе. Анна Валентиновна Кирьянова — известный российский психолог, писатель, телеведущая. Член Союза писателей России, вице-президент Свободной ассоциации философов и психологов. Анна Валентиновна Кирьянова имеет два высших образования — философское и психологическое. Как философ-практика и философ-аналитик, как философ-практик и философ-аналитик практикует с 1990 года. С 1993 года Анна Валентиновна Кирьянова работает на радио и телевидении. В течение почти 25 лет Анна Валентиновна ведет индивидуальный прием, используя как академические знания, так и огромный психологический опыт.